Глава двадцатая. Брод. После происшествия на льду они несколько дней провели в лазарете. Про себя Андрей знал, что скоро восстановится. Однако состояние инженера ему не нравилось. Тот никак не мог избавиться от злого надсадного кашля. Не спал из-за него по ночам. От пьянчушки лекаря толку было немного и у Андрюса щемило сердце. Он знал, что такие люди, как Корчмин, образованные, умелые в военном деле, крайне нужны государю, да и вообще инженер при всей своей властности был честен и справедлив. Как помочь? Сестрицу Едвигу он тогда спасти не смог. Всего лишь немного отсрочил ее смерть, Но сестру сожгла чахотка. А вот Корчмину, вероятно, после пребывания в ледяной воде, еще можно помочь? Андрея и самого лихорадило, но он почти не обращал на это внимания. По ночам, когда Корчмин особенно захлебывался от кашля, а Гаврила сбивался с ног, пытаясь облегчить страдания барина, Андрей потихоньку доставал перстень, надевал на палец... Держа руку под покрывалом, он закрывал глаза и приказывал Изумруду передавать тепло и силу Корчмину. Но нет, ничего не получалось. Едвигу он тогда держал за руку и чувствовал ее пальцы как свои собственные. А тут, по распоряжению Гаврилы, инженера переложили на палате в самое теплое место, да подальше от всех остальных. Андрей так и не смог, находясь в дальнем конце избы, дотянуться силой изумруда до корчмена. Либо он еще не научился, как следует, обращению с магией, либо же, чтобы как-то помочь, надо было по меньшей мере находиться рядом. Он решительно привстал, завернулся в рогожку и, попросив позволения у Гаврилы, прилег на лавку поближе к печке и к корчмину. «Ты чего это, зябко?» — озабоченно спросил Гаврила. «Эх, что ж мне с вами делать-то, а? Чудинов-то тот вообще другой день в сознании не приходит», — понизив голос, добавил Денщик. Андрей кивнул. «Увы, спасти и Корчмина, и Чудинова возможности, скорее всего, не было, если бы все это целиком зависело от него». Однако он хорошо запомнил слова Гинтери, сказанные грустно, но твердо. Сила изумруда велика, но не бесконечна. Андрей дождался, пока Гаврила, утомленный заботой о своем баре, не задремал, сидя у стенки на табурете и уронив голову на грудь. Андрей встал, поправил огонь в печке и снова улегся. На столе слабо мерцала свеча, кашлял корчмин, что-то бормотал в бреду прапорщик Чудинов. Потом инженер повернулся на бок и, слава богу, затих. Он снова собрался с силами и постарался сосредоточиться как можно лучше. Тогда с едвигой Андрюс приказал перстню дать больше изумрудных искр и обжег ей ладонь. А вот сейчас, предположим, как раз надо увеличить силу изумруда, насколько возможно. Для удобства Андрей снова надел перстень, протянул руку в сторону корчмина. С его пальцев широким потоком хлынули зеленые искры. Андрей дышал потихоньку, боясь отвлечься и потерять контроль над собой и изумрудом. Если бы взять Корчмина за руку, наверное, было бы легче. Но тогда инженер может проснуться. И как он объяснит ему свои манипуляции? Нет, признаваться в колдовстве даже Корчмину может быть слишком опасно. Андрей вдруг подумал, что ему и вообще пока везло применять свои способности незаметно. Но когда-нибудь удача может закончиться» корчмин вдруг перевернулся на спину и глубоко прерывисто вздохнул андрей отдернул руку ожидая что больной сейчас раскашляется и проснется и не дождался корчмин продолжал крепко спать дыша спокойно и ровно да и лихорадочный румянец покинул его ввалившиеся щеки не веря себе андрей растолкал гаврилу взгляни ка Его милости лучше кажется. Гаврила вскочил, с едва не опрокинул табурет, наклонился над корчменным. — И правда, слава тебе, Иисусе! Как то я уснул-то! Вот спасибо тебе, Андрюха, что сидел с ним. Лекарь, ты этот где, черт бы его, побрал? — Тише, Гаврила, разбудишь всех. — Хорошо, хорошо. Да и ляд с ним, с лекарем, — зашептал Денщик. — Господи, вот счастье-то! Или лихорадка прошла. «Ты ложись, Андрюха, отдыхай пока. Ты сам-то как?» Только Андрей хотел ответить, что все хорошо, как вдруг висок его точно пронзила раскаленная игла, а перед глазами вспыхнули разноцветные огоньки. Он чувствовал, как кто-то уложил его на койку. Чудинов все разговаривал в бреду, его бормотание стало казаться громким, Назойливым, било и било по голове, Будто пудовым молотом. Ты подожди, Чудинов, я посплю немного, А завтра и тобой займусь. Из последних сил подумал Андрей. Затем он провалился куда-то в серый сумрак. Когда он открыл глаза, то поразился. В крошечных окошках сверкало настоящее солнце. Как только Андрей это осознал, он едва не вскочил и не выбежал из лазарета, Солнце, наконец-то. Но тут же он ощутил какую-то пустоту и тревогу, а в следующий миг накатила волна панического страха. Ведьменный изумруда не было ни на пальце, ни в кармане. Вероятно, Андрей забыл его снять, а когда потерял сознание, кто-то увидел перстень и завладел им. Оказывается, он был слишком слаб, чтобы встать. Получилось только приподняться на локте. В ту же минуту ему помогли сесть, поднесли к губам чашку с водой. «Очнулся, наконец!» Гаврила с трудом вымолвил Андрей. «Долго я вот так?» «Ну, долго-недолго, долго, а вставать уже пора. И государь приедет, а ты будешь тут лежать?» усмехнулся Динщик. Андрей еще раз ощупал потайной кармашек на груди в безумной надежде, что изумруд все-таки каким-то чудом найдет. Гаврила прищурился. «Это что лещишь? На широкой заскорузлой ладони лежал ведьмин перстень и весело вспыхивал крошечными огоньками от солнечных лучей, что играли на его гранях. «Это я, Андрюха, прибрал, пока ты без чувств валялся». «Что? Испугался?» Небось, память дедова Альматушкина. Бери, да спрячь хорошенько. Народ тут у нас. И не посмотрят, что хворый. Обнесут, как пить дать. Спасибо тебе, Гаврила. С трудом выговорил Андрей и спрятал перстень в карман. Как господин Корчмин? Лучше ему? Лучше, слава богу. Уже встает, кушает. Рука у тебя, Андрей, легкая. Как ты посидел с ним ночью тогда, так он и пошел на поправку. «Ты вот про учение спрашивал. Может, на лекаря учиться пойдешь?» — шутливо предложил Гаврила. «Подумаю», — улыбнулся Андрей в ответ. «А Чудинов что, тоже встал?» «Чудинов-то... Нет, он, видишь ли...» Гаврила вздохнул, развел руками. «Ясно». «Да, худой, покуда из него Андрея лекарь получался». Корчмину помог, да сам свалился. А Чудинову даже и помочь не успел. Он снова припомнил смерть Едвиги и слова Гинтери. Так, может быть, не стоит и пытаться исцелять кого-то силою ведьмина перстня? Гаврила вот говорит, ты, Андрей, науки изучать мечтаешь. А я теперь перед тобою втройне в долгу. Ты сперва помогать нам явился добровольно и работал на совесть всю зиму, а жалованье повышенного не просил. В проруби меня с Чудиновым не бросил. И еще Гаврила сказала, рука у тебя легкая, а не то дар какой. Инженер Корчмин добродушно улыбнулся. Что, ваша милость, какой такой дар, запинай, спросил Андрей. Господи! да неужели тогда ночью гаврила обратил внимание на его манипуляции с изумрудом и рассказал корчмину да нет не может этого быть целителя дар говорят бывает такое к его великому облегчению ответил корчмин когда человек руками а то и вовсе так не прикасаясь болезнь лечит гаврила сказал что я все хворал после полыни а как ты одну ночь посидел со мной И все, будто бабка отшептала. Пошел я на поправку с того дня. И вот хожу, точно Ефимок новенький. «Нет у меня никакого дара», — пробормотал Андрей. «Это случайно так вышло?» А Гаврила от радости напридумывал. «Так-таки нет. Ну, смотри, а я-то хотел, чтобы тебя государю представить. Может, он бы тебя себе в лекаре взял?» «Этого только не доставало». А если Гаврила своему барину и о перстне драгоценном рассказал, но про перстень пока Корчмин не упомянул ни словом. Господин инженер умоляюще заговорил Андрей: "Неправда это, никого я исцелять не умею, только осрамлюсь, ежели прикажут. Что умею, так это руками работать. Вы сами всю зиму наблюдать изволили". "Ну что же", сказал Корчмин. "Как знаешь, Но, государю, я тебя все же представлю, предложу в учение послать. Гаврила верно говорит? Молод ты еще, сможешь науки, какие захочешь, превзойти. За это благодарствую, вашу милость. Он поклонился и хотел уже уйти, но инженер покачал головой. — Обожди-ка, у меня еще не все. Присядь. Ты как, часом не вспомнил имя свое? Откуда родом? Андрей молчал и неподвижно глядел в одну точку. Значит, Гаврилов все же поделился с Корчминым, как поймал его на вранье. Ну, что же, обидно будет уходить отсюда аккурат перед приездом его величества, да, видно, иной возможности нет. Андрей встал и прямо, открыто посмотрел Корчмину в глаза. — Мне нечего ответить, господин инженер. «Если вам не угодно видеть здесь человека, который... Сядь!» — поморщился Корчмин. «Горяч ты, больно стал. Кто же говорит, что мне не угодно? Хорошо, не буду про это спрашивать. А вот на другой вопрос изволь ответить правду. Тут не мой, государственный интерес имеется». В речи инженера прозвучала стальная нотка, и Андрей вопросительно поднял глаза. Ты когда на остров к нам зимой прибыл, море было еще свободным ото льда. И мне ты сказал, что прошел по броду тайному, который никто не знает. Так вот, теперь я тебя спрашиваю. Что это за брод? Где? Показать его сможешь?» Андрей напряженно размышлял. Он еще тогда, зимой, ожидал этого разговора. Но Корчмин либо позабыл об этом, занятой подготовкой к закладке фундамента, Либо желал сперва присмотреться к новичку. Андрей решил ограничиться полуправдой. Я только лишь слышал про брод. Старый рыбак на побережье упомянул, что из Петербурга до острова Котлин, коли знать, где и как, пешком дойти можно. Там по косе надо идти сначала, потом долго будет мелководье, аж почти до самого острова. «От какого места? Где?» Корчмин наклонился вперед — Глаза его азартно блестели. Я не шел этим путем. Не добрался тогда до самого Петербурга. А когда с вами говорил, видать, был в лихорадке уже. Сам едва помню, что болтал. Как раз это было правдой. Но Андрей чувствовал, что щеки его горят. Хорошо еще дело шло к вечеру. Огней в домике пока не зажигали, а за крошечным окошком стояли сумерки. — Да, было такое, — задумчиво пробурчал Корчмин. — А сюда-то как же ты добрался? — Делать нечего, теперь уже придется лгать. Сказать правду все равно никто не поверит. — На лодке рыбацкой, — тихо произнес Андрей. Ее у берега камни разбило, я и очутился в воде. Хорошо сам не утоп. Когда Корчмин наконец отпустил его, идти спать совершенно не хотелось. Андрей пока не привык к этим удивительным вечерам, которые после темной зимы смотрелись как ранние, еще светлые сумерки. Ему говорили, что в мае-июне и в этих краях ночи и вовсе не бывает. Удивительное место. Он попытался представить, как будет выглядеть таинственный новый город, что поднимет свои стены здесь, среди болот и лесов, под хмурым серым небом, смучительной зимою и странной призрачно-светлой весной. Подумалось, что ничего ему не хочется так сильно, как увидеть этот город своими глазами, уже законченный, похорошевший, настоящий. Только вот когда это будет возможно? Лет через сто? Двести? Андрей даже засмеялся своим наивным мыслям. Небо сделалось темнее, однако настоящая ночь все не приходило, и сон не шел. Холода отступили, сидеть на берегу под ветерком было приятно, лишь бы никому не пришло в голову нарушать его уединение и расспрашивать. Поверил ли Корчмин в его рассказ? Андрей в сотый раз пытался припомнить поточнее, что именно говорил старый рыбак, упоминая о броде, Но то ли из-за тогдашнего утомления, то ли из-за чего другого, все расплывалось, как в тумане. Корчмин сказал, что этот чёртов брод придется искать. Если знает о нем кто-то на берегу, то и для дурного дела сможет воспользоваться, а то и вовсе на остров втихаря напасть. А если, не дай бог, и вправду такое случится, как раз его, Андрея, в этом же и обвинят. Кто еще знал о Броди? Повторится история с пожаром, дядиными изумрудами. И очень запросто. Он прислонился к камню и закрыл глаза. Надо искать. Но как? Выбрать направление? Попытаться дойти на тот берег пешком? Андрей не представлял, сколько времени на это уйдет. Еще и люди погибнут. Да и вообще, он вовсе не был уверен, что о броде говорил с ним тот старый рыбак. Но если не он, откуда же Андрей знает об этом? Эх, будь с ним рядом, верный Тихон, единственное оставшееся в живых существо, к которому он смог бы полностью довериться. На миг Андрей позавидовал Гинтере, в своем зачарованном лесу всегда в окружении преданных существ которые верят и любят ее а вот ему но он тут же отогнал недостойные мысли он сам выбрал возвращение в мир который бывал враждебен и все же андрей любил этот мир и хотел приносить ему добро А стоило небу чуть зазеленеть на востоке, он проснулся, и не от холода или ветра, а от звонкого радостного мурлыканья и прикосновения пушистой шерсти к лицу и рукам. Андрей, даже не открывая глаз, зарылся лицом в эту шерсть, почувствовал холодок острых когтей, чуть сомкнувшихся на его руке и засмеялся. Тихон сжимал и разжимал когти, Продолжая мелодично урчать. На сердце Андрея было спокойно и радостно. Друг не принес плохих вестей. С отцом и сестрицей все в порядке. Но тут ему в голову пришла еще одна странная мысль, и он вскочил на ноги. «Ты как попал сюда? Покажи!» Тихон спрыгнул с его плеча и побежал по прибрежному песку, затем начал перепрыгивать с камня на камень, Андрей мчался за ним, стараясь не угодить в воду. Так они продвигались вперед довольно долго, а когда он обернулся, с удивлением заметил, что остров Котлин остался далеко позади. Андрей напряг зрение. Впереди едва виднелись в туманной дымке очертания каких-то стен, да еще вроде мачты кораблей. И тут он, наконец, понял, что это такое. Под грохот пушек над трехярусной деревянной крепостью вознесся и заколыхался на ветру русский флаг. Отныне здесь, в ранее диком и пустынном месте, будет она охранять южный фарватер, по которому только и можно на больших кораблях подойти к Петербургу. Орудия установили полукругом, всего пушек было четырнадцать. Одновременно с ними полила и батарея самого острова. Митрополит служил молебен, освещал новую цитадель, а затем совершалось трехдневное празднество. И, как слыхали они, в Петербурге и Москве также были устроены гуляния, фейерверки, угощения, пиво и вино, что раздавали бесплатно на площадях. Постройка крепости Кроншлот являлась важным событием для государства. Это было не просто освоение желанных морских путей а еще и утверждение на Балтике. «Кроншлот» означало «коронный замок». Когда же Андрей вглядывался в деревянный корпус крепости, представляющий собой изящный десятигранник, он думал, что ему несложно будет смастерить копию башни в миниатюре. Вот было бы красиво. Он так соскучился по тонкой, вдохновенной работе столяра. Последнее время об этом некогда было и думать. Во время церемонии он стоял рядом с Денщиком Гаврилой, недалеко от инженера Корчмина. Андрей не был военным и не мог без мундира встать в строй полка. Впрочем, на него никто особенно не обращал внимания. Когда подошли корабли из Петербурга, государя Петра Алексеевича он узнал сразу. Тот, выделяясь высоким ростом, подошел к островным командирам в сопровождении Меншикова, поздоровался. Они все долго стояли неподвижно, пока царь не скрылся в офицерском домике. Андрей гадал про себя, вспомнит ли инженер Корчмин о своем обещании представить его государю. Он ждал, пока закончится празднество, уже не надеясь на протекцию господина инженера. Гуляли нынче по-русски, с размахом, и господа офицеры, и приближенные царя себя отнюдь не сдерживали. Андрей тоскливо вздохнул. Пару раз ему казалось, что взор Петра Алексеевича вроде бы останавливался на нем, но в глазах императора не было и проблеска узнавания. Разумеется, кто он такой? Обычный мастер, пусть умелый и работящий, таких, как он, пруд пруди ну да ладно андрей уже решил про себя что дело он себе и тут на котле не найдет полковник толбухин ценит дельных непьющих людей будет он пока работать с оружием обращаться научиться к пушкам присматриваться начнет эй андрюха весело воскликнул гаврила он остановился у входа в палатку тихона андрей еще нынче утром отправил обратно к сестре привязав ему на шею холщовый мешочек с письмом, так что можно было не опасаться, что кто-то его увидит. «Ты что ж сидишь тут, как сыч?» — продолжал Гаврила. «Барин мой к себе требует. Ты же его просил перед государем за твое учение ходатайствовать. А господин инженер своих обещаний не забывает».